Глава 55. Вешаю униформу на вешалку, а затем убираю в шкаф. Распустив волосы, расчесываю их и одеваю шапку и пальто. Руки подрагивают, под кожей нервный зуд. Повесив сумку на плечо, выхожу из сестринской и шагаю по длинному узкому коридору. «Саша?» — окликает вдруг голос Тимы. С досады скреплю зубами. «Подожди, домой?» Тимофей штатным программистом у нас работает, и он не скрывает, что я ему нравлюсь. Да, домой. Я подвезу, мне по пути. Не нужно. Однажды он уже довозил меня после работы, за что едва ли не потребовал пойти с ним на свидание. Больше я такой ошибки не совершу. Мне ж не сложно. Пересекаем холл и выходим на улицу. Тут же поднимаю воротник и прячу руки в карманах. После дневной оттепели воздух сырой — Но от этого обжигающе колючий. Нет, проговариваю негромко, быстро глазами парковку оглядывая. Хлопнувшая неподалеку дверь привлекает мое внимание, замерев на месте, не дыша, наблюдаю, как Олег стремительно идет в нашу сторону. Ничего не подозревающий, Тимофей продолжает атаку. Какая тебе разница, троллейбус или моя машина? Я же. не договорив, осекается и инстинктивно отшатнувшись, втягивает голову в плечи. «Привет!» — выдыхает Олег с паром, смотрит при этом на Тиму. «Привет!» — буркую под нос. Нелепейшая ситуация из разряда тех, в которых я никогда не знаю, как себя вести. Глядя себе под ноги, малодушно позволяя мужчинам разобраться самостоятельно. «Поехали!» — говорит Олег, обнимая мои плечи. «Могла бы сразу сказать!» — бормочет Тима и, крутанувшись на пятках, мгновенно исчезает среди припаркованных автомобилей. Все решается до примитивного просто. Почему я раньше не догадалась сказать Тиме, что у меня есть другой мужчина? Закусив губы, чтобы не рассмеяться, шагаю рядом с Олегом к его машине. Спрашивать его, зачем он приехал, уже не имеет смысла. Он забирает меня с работы последние четыре дня. В первые два был повод обсудить процесс удочерения и внесения изменений в документы Арины. Сейчас, когда основные моменты оговорены, мы просто едем в одной машине, а затем он поднимается чтобы немного пообщаться с дочерью. Она привыкает к нему до обидного быстро. Без зазрения совести приняла подарок и моментально усвоила информацию, что дядю теперь можно называть папой. «Кто это?» — спрашивает Олег, глядя на проезжающий мимо седан с Тимой за рулем. «Тимофей, коллега, мы работаем вместе». «Это я понял». Внимает из кармана пачку и выбивает из нее сигарету. «Кто он тебе?» «Вообще-то тебя это не касается». «Значит, никто». «Уже да. Пару раз мы переспали, но больше мне не хочется». Проговариваю, шалей от собственной дерзости. «Что я несу? У меня в голове не было того, что выдал мой язык». Каменею, не смея глаз поднять. Слышу, как в тишине чиркает зажигалка, и тихо опускается стекло. Следующее мгновение рецепторов касается запах табака. «Понравилось? Боже». Положив голову на подголовник, прикрываю глаза. Видимо, не очень. Как наш разговор вообще свернул в эту сторону? Последние дни я не сплю по полночи, потому что выстраиваю стратегию моего поведения с Олегом. Ни в одном из ее пунктов не говорится о том, что делать, если мы начнем обсуждать мой гипотетический секс с другими. Продолжая курить, он больше ни о чем не спрашивает. Я же позволяю себе незаметно на него поглядывать. Снова, нарушая свои же запреты, смотрю на него, как на мужчину. Нельзя, не хочу разумом, но машинально, так же, как это было вчера и позавчера, следы других женщин на нем ищу. Исходящие от него запахи, которым я теперь особо внимательна и чувствительна, никак на них не указывают. Никаких важных дел по вечерам тоже пока не случается. И для меня это какого-то черта важно» потушив окурок и закрыв окно, принимает входящий на телефон и включает громкую связь. Я вжимаюсь спиной в кресло. «Слушаю», — говорит он, кладя гаджет на консоль. «Тропы созрели». Раздается в салоне незнакомый мужской голос. «Заебись». «Ты сомневался?» — усмехается собеседник. «Равич жадный, но не идиот». «Цену скинул». «Нет, брат, ни рубля». Олег несколько раз довольно кивает, быстро рукой по щетине проходится. Дальше разговор переходит на профессиональные термины, половина из которых мне незнакомы, но все равно, притихнув, я же одна ловлю каждое сказанное ими слово. Та сторона жизни, вход в которую три года был наглухо закрыт, сейчас приоткрывает для меня свою дверь. Ладно, Рус, завтра подробнее обсудим. Давай, пока. Попрощавшись, мужчина отключается, а Олег тут же возвращается в свое хмурое настроение. «Хорошие новости?» «Да, новый перспективный проект». «О, поздравляю». «Спасибо», — отвечает сухо. Въезжает во двор моего дома и останавливает машину напротив подъезда, выключает фары и глушит мотор. «Хочешь подняться?» «Хочу», — смотрит на меня. «Ты против?» «Нет». «Выходим». В молчании шагаем к подъезду и в тишине поднимаемся на третий этаж. У меня остаются считанные секунды, чтобы признаться в своем обмане. При дочке и маме о таком говорить не станешь, а завтра возвращаться к этой теме будет несколько странно. Олег. м, -м, -м. черная удолазка под горло и сведенная к переносице брови придают ему строгости и возраста, а исходящее от него плотные завесы раздражения и вовсе делает его энергетику неузнаваемой. С Тимофеем не было ничего. Едва не споткнувшись о ступень, он резко останавливается и поворачивается ко мне всем корпусом. Я пошутила, пожимая плечами. Не хочу, чтобы при следующей встрече ты сказала это при нем и поставил меня в неловкое положение. Легкий толчок в плечо, и я оказываюсь прижатой спиной к крашенной стене. Застрявшее в горле дыхание заливает лицо краской. По ногам постыдная слабость растекается. «Пошутила?» сцедет сквозь зубы. «Пошутила?» Его реакция больно бьет в грудь и оттуда нервными импульсами по всему телу расходится. Преревновал? А какое он имеет на это право после того, как три года назад сделал меня одной из своих многочисленных любовниц?» «Пошутила!» шиплю в искажённое злостью до да безумия красивое лицо «И не смей рычать на меня!» Напряжение нарастает, я как сжатая пружина. В его сощуренных глазах огонь полыхает, кожу жжет, губы покалывает и между нашими лицами всего 10 сантиметров. Все заканчивается внезапно. Когда внизу хлопает двери, чьи-то ноги начинают устало шляпать по ступеням. Олег резко выдыхает, выпрямляется и возобновляет подъем на наш этаж. В прихожей нас встречает мама, не удивлена. Пройдясь по нам внимательным взглядом, вежливо здоровается с Олегом. «Где Арина?» Качнув головой, мама указывает в сторону гостиной. Откуда тут же доносится тихое хихиканье. Выглядывая из комнаты, дочка смотрит на отца. «Привет, Ариш», — проговаривает он хрипло. В ответ лишь смех и топот маленьких ножек по ламинату. «Она ждала», — говорит мама негромко. Щитину твою потрогать хочет». «Специально не брился», — смеется он, чтобы не укололось.